Глава 84. Хрома. Об устройстве царства хитонов известно немного, однако в научном мире принято считать, что оно подчинено иерархии. Все хитоны от мух и жуков до богомолов подчиняются строго своему вожаку. В годы четвертого цикла, однако, появились слухи, что мушиная матка бесследно исчезла из горы Дюран. Куда она направилась, не знают и поныне. О царстве и истории хитонов автор неизвестен. Мы падали в гущу ночной тьмы, как два сцепившихся ястреба. Нас больно обрушило на полок крон. Ветви хлистали по бокам, щелкали, трескались под нашим непомерным весом. При ударе о землю мою голову отбило назад». Все тело изнывало от боли. И Юки тем временем уже поднимался, стискивая в руках громоздкий протез норы за лодыжку. Внушительное бедро было сродни навершию булавы. Памятуя о диком весе норы, я ни секунды не сомневался, что дубина из ее ноги выйдет грозная. Встав, я обнажил Сикиру. «Ты сделал свой выбор!» Разочарованно и брезгливо заключил Июки. «Нет, я готов пойти с тобой. Еще не поздно. Бросим ее!» Мы зеркально описывали круг, изучая поле боя, чтобы не споткнуться о корень или кочку. «А если встретишься с ней в битве, что тогда?» Я поколебался с ответом всего на миг, Но этого хватило сполна. Обью, Нерешительно ответил я. Йоки ринулся в атаку, рубанул неуклюжей полусогнутой ногой. Та перешибла надвое тонкие деревца, а из толстых вышибло щепки. «Топором мне от такого не защититься, иначе его просто переломит. К счастью, заметил я, с ногой ему управиться трудно. Юки охотник», Сызмала дружный с чудовищными луками. У него развиты спинные мышцы, но орудовать дубиной ему непривычно. Вдобавок ко всему, поверхность протеза слишком гладкая, чтобы как следует ухватиться. И, не сомневаюсь, лодыжка уже мокрая от испарины с ладоней. Должно быть, она с минуты на минуту выскользнет. Может, разоружить его? Очередной удар... Промахнул в дюйме от головы. Я выгнулся назад и увидел мятину в стволе дерева, куда попал протез. «Жди!» — терпеливо твердил я себе. «Пусть он совершит ошибку». И дождался. Слишком широким замахом он подставил бок под удар. Я моментально поддел его за ногу стальным крюком секиры и повалил. Протез наконец-то вылетел из потных рук. Противник осел назад так грузно, что подбросило хворост и листву. Я наступил ему на грудь и упер лезвие топора в шею. «Уходи! Просто возвращайся, и будешь жить!» Я практически умолял. Юки взглянул на меня с тенью чего-то близкого к скорби. «Вайн, смерти не боится!» Эти слова прозвучали точно обет. Акар смотрел мне прямо в глаза. Я не успел опомниться, как он схватился за топорище и вонзил лезвие секиры себе в горло. Я потрясенно отпрянул, выпуская оружие. И Юки не размыкал со мной взгляда. Кровь хлестала из шеи, изо рта, пузырясь и обогряя тело. Он выхаркивал ее и выхаркивал. Грудь судорожно подпрыгивала. Долго, мучительно долго угасал блеск его глаз. И вот Юки обмяк. Алый ихор продолжал вытекать уже из мертвого тела. Кончилась схватка. Я едва успел его узнать, и все равно на душе было тяжко. Долгожданные ответы, столь заветный шанс примкнуть к собратьям, все поверглось в пыль. И больше я знал, такая редкая удача мне не выпадет. Из-за мимолетной, но чистой искры взаимопонимания между нами я сейчас будто потерял часть себя, потерял друга. Мог бы встретиться с братом. Подступив к убитому, Я сомкнул ему веки. «Да проведет тебя Анку в стан Гугана!» После этого воцарилась до безумия тягучая тишина. Я чувствовал под ногами еще теплую кровь и юки, и вдруг услышал сверху крики и звуки боя.